Глава сороковая Я вернулась в свою комнату. Мы с Армелиной наскоро поужинали, и она убежала. Я ей, наконец-то, разрешили увидеться с Майком, а я с удовольствием вытянулась на кровати. Рыжик устроился рядом и громко трахтел, демонстрируя, как рад меня видеть. Только сейчас я почувствовала, что все неприятности позади. Ни в лазарете, ни тем более в кабинете ректора, под суровым и подозрительным взглядом дознавателя выдохнуть я не могла. Эта история, и правда, отлично для меня закончилась. Когда влетели королевские стражи, началась такая суматоха, что никто и не заметил, что мои руки не были скованы, и даже браслет дознавателя металлическими обломками валялся на полу. И сам дознаватель, похоже, упустил эту маленькую деталь, иначе вопросов ко мне сегодня было бы гораздо больше. А мне нужно было поговорить с медведем. В конце концов, он имел право всё знать — И так сидел здесь несколько дней в неведении, ожидая нашествия живых мертвецов. Я пересказала все свои приключения, начиная с того, как справилась с решёткой и заканчивая перстнем, схваткой со старухой и освобождением пленников. Он слушал внимательно и задавал вопросы. Особенно его заинтересовала книга. Он просто замучил меня, выпытывая детали. Какая обложка, какие страницы, насколько плотная бумага, какие именно камни были вставлены в перепулёт. «Ты издеваешься?» спросила я у медведя, когда устала напрягать память. «Меня чуть не убили, а я должна была книгу рассматривать». «Разумеется. Когда ещё такое увидишь?» Тут я точно была с ним не согласна. Я была бы рада никогда в жизни больше не увидеть ничего подобного. И вообще, пришла пора мне задавать вопросы. «Откуда ты знал о тайнике? О подпиленных решётках? Ты же говорил, что того узника казнили, и он явно никому ничего не успел рассказать». «Я так не говорил», — буркнул медведь, и я задохнулась от возмущения. «Что за манер Вот так вот в наглую врать!» Я сказал, что его повели на казнь, и больше он в эту камеру не вернулся. «Не вижу разницы», — заявила я. Казнить его не успели. На замок напали, и пока шла оборона, пленнику удалось сбежать. Что ж, возможно, я поторопилась обвинить медведя во вранье, но уж точно он кое-что утаивал. «И что с ним стало после?» «Не помню», — недовольным голосом сказал он. «И я поняла. Помнит ещё как, но говорить не собирается». «А что за перстень? И медальон?» Я вытащила их из кармана и показала медведю. Он замолчал. «Перстень — простенький артефакт», — сказал он после паузы. «Снимает ограничения магии. Но в тюремной камере оказался совершенно бесполезен, слишком слабенький». «А медальон?» Раз уж мне попали в руки такие старинные редкости, было интересно узнать о них побольше. Медальон вообще не магический, просто памятная вещица. И что-то такое было в голосе медведя, когда он об этом говорил, что сердце против моей воли ёкнуло от жалости. Это было что-то личное, очень личное. Я задавала своему плюшему приятелю ещё вопросы, но он больше не отвечал, будто ушёл в себя и думал о чём-то таком, что мне знать по его мнению не положено. а я думала о нём, и вопросов было больше, чем ответов. Я не сомневалась, что существо, вселившееся или каким-то образом помещённое в мягкую игрушку, древнее, очень древнее. Неспроста же он легко говорит о том, о чём в этом мире уже давно никто не помнит. И наверняка именно он томился сотни лет назад в темнице замка. Слишком уж много деталей знал. То есть что-то о себе он всё-таки помнит, но не спешит об этом рассказывать. И всё же, если всё это так, непонятно, как он мог оказаться в этом нелепом медведе. Если даже железные решётки истлели за прошедшие века, то от плюшевой игрушки и ниточки бы не осталось. Я могла задавать себе ещё десятки вопросов, но толку. Медведь говорит только то, что считает нужным, и нет никакой возможности его переубедить. «А что это за ментальная магия?» Я вдруг вспомнила слова ректора. и почему для неё нет отдельного факультета?» Я думала, что Медведь не ответит, и спрашивала скорее на всякий случай, в пустоту, но он вдруг заинтересовался. «А к тебе на каким боком?» «Ну, вроде как у меня к ней способности, выдающиеся». Мне было почти неловко в этом признаваться. Медведь хмыкнул, и нельзя сказать, чтобы одобрительно, а я вспомнила, как переменился в лице дознаватель, да и декан хорверет не воспринял эту новость радостно. «Да что с ней не так-то?» — воскликнула я. «Ну...» — начал медведь. «Природа ментальной магии несколько иная, чем у обычной. По большому счёту, стандартная магия — это умение управлять потоками. При определённых задатках этому можно научиться, выучить заклинания, использовать артефакты. С ментальной магией всё несколько иначе. Тут ни заклинания, ни артефакты не помогут. Это вроде как внутренняя способность, особый дар». к счастью, довольно редкий. «К счастью?» — переспросил я. «Ментальная магия — это способность воздействовать на других людей или, наоборот, узнать потаённые мысли, разгадать замыслы. А кому понравится, когда у него копаются в голове?» Тут я могла с ним согласиться. И всё же вопросы оставались. «Погоди, какой же он редкий, если самый обычный студент, ну или студентка, на меня воздействовал?» Я вспомнила, как карабкалась по преподавательской башне с твёрдым намерением выпрыгнуть в окно. «Разве что шестой уровень», — фыркнул медведь, — «детские игрушки. Любой может обучиться. Лекарей вон заставляют. Им надо пациента чувствовать. Но для обычного мага шестой уровень — это потолок». Он помолчал и спросил с явным интересом. «А насколько выдающиеся твои способности?» Ректор сказал, что при определенной подготовке могу дойти до первого уровня. Медведь замолчал, и это его молчание мне совсем не нравилось. «Ну уже скажи, что это значит?» И снова он ответил не сразу. Похоже, новость его изрядно впечатлила. «Это значит, что ты можешь получить очень большую власть над умами людей. Опасную власть». «Что за глупая манера говорить загадками? Какая еще опасная власть?» Что, я смогу заставить кого-то сделать то, чего он не хочет? Убить там кого-нибудь? Ну да. Или, например, обратить в бегство многотысячную армию. Или погрузить человека в непрекращающийся кошмарный сон. И, конечно, он ни на минуту не догадается, что это только сон. Или... Слушать, какие ещё жуткие деяния я смогу совершать, не хотелось. Но я не собираюсь делать ничего подобного. И никогда бы не стала, — выкрикнула я, начиная злиться. «Сейчас не собираешься», — спокойно ответил медведь. «А что тебе дальше в голову взбредёт, никто не знает. Читать чужие мысли и наверняка знать, что творится даже в самых тёмных закоулках чужой души. От этого кто хочешь озвереет. Поэтому в наше время таких уникумов предпочитали убивать, пока в полную силу не вошли». Он сказал это так обыденно, что я поёжилась. «Теперь я чувствовала себя совсем неуютно». Но медведь добавил, Если тебя это успокоит, могу сказать, что убить ментального мага не так уж и просто. Как ни странно, меня это действительно успокоило. К тому же вдруг ректор ошибся, и способности к ментальной магии у меня самые посредственные. Или даже не ошибался, а нарочно немного преувеличил, чтобы отделаться от дознавателя. Во всяком случае, что-то я не замечала за собой способности читать чужие мысли. И тут же вспомнила, Каким странным голосом отвечали мне Тейлор и Сати, когда я расспрашивала их. Они ведь совершенно точно не хотели со мной говорить, но говорили. Может, это оно и было? Согревшись рядом с Рыжиком, я уснула. Но последнее, о чём я думала, перед тем, как окончательно упасть в объятия сна, это магистр Рониур. Почему он не появился даже для того, чтобы спросить, как у меня дела, как я себя чувствую? и никакая ментальная магия не помогла мне найти ответ на этот вопрос. Проснувшись утром, я была в замешательстве. Ну и куда мне идти? Надевать алую форму и алую мантию и отправляться на факультет защитников или облачиться в синие и идти к артефакторам? Поразмыслив немного, я решила, что пока что с артефакторского факультета меня никто никуда не переводил, И если, не дожидаясь приказа, ярвану к боевикам, для декана Хорверета это может быть даже обидно. Я вспомнила, как он был недоволен моим переводом, а ведь он всегда был на моей стороне. Так что вот так просто от всего отказаться было бы величайшей неблагодарностью. Я со вздохом натянула синее платье, всё-таки не мой цвет, и заглянула в комнату Эрмелины. — Ты уже проснулась? — радостно воскликнула она. — Значит, позавтракаем вместе. Эрмелина уже была в форменном платье. Но почему же она меня не разбудила? Не то чтобы это было её обязанностью, но раньше... И тут до меня дошло. Раньше в моей комнате не было огнедышащего чудовища, которое неизвестно, как себя поведёт. «Позавтракаем вместе», — улыбнулась я. «Заказываю три порции?» — спросила Эрмелина и покосилась в сторону моей двери. «Ещё бы! И не бойся, он тебя не тронет. Пока что он напал только на тех двоих, которые пытались меня убить». «Я постараюсь», — серьёзно сказала Эрмелина. Мы уселись в моей комнате за столом, а тарелку рыжика поставили ему на пол. Он мгновенно разделался со своей порцией, подошёл и потёрся о мою ногу. А потом, после недолгих раздумий, подошёл к Эрмелине. Я заметила, как моя соседка напряглась. Но ничего ужасного, конечно, не произошло. Он потёрся и о её ногу тоже. Фот же, зараза! Чует, кто его кормит! После этого он счёл, что благодарности на сегодня проявлено достаточно и отправился спать на своё любимое место — в объятия медведя. И только когда он удобно устроился и затрахтел, Ирмелина перевела дух. «Ты ему нравишься», — уверенно сказала я. «Он даже к магистру Ронеру не подходил, хотя мы у него ночевали». Взгляд Ирмелина сразу же стал заинтересованным, а я поняла, что ляпнула лишнее. «А как Майк?» — быстро спросила я. Ирмелина расцвела в улыбке. и, кажется, тут же забыла про всех магистров и котов одним махом. Лучше, рвётся на волю из лазарета, но Армандо, как всегда, непреклонна. «Послушай, я вот никак не возьму в толк, как же эта гадина заставила его написать записку? С девчонками всё понятно, обманула, но он-то...» Она перегрозила, что убьёт меня. Настроение Ирмелины тут же испортилось. «Неприятно осознавать», что ты, пусть и косвенно, стала причиной такого кошмара для близкого человека. «Как убьёт? На расстоянии? Разве это возможно?» Эрмелина пожала плечами. «У неё была книга по тёмной магии. Кто знает, что с её помощью возможно сделать? Он сказал, что не стал бы проверять. Да уж тут я его понимала. А про сюрприз он нарочно написал или просто так сложилось?» «Нарочно», — подтвердила Эрмелина. «Он очень надеялся, что кто-нибудь догадается. И ты догадалась». Теперь в глазах подруги стояли слёзы. Я смутилась и поняла, что ещё одну порцию благодарности просто не выдержу. «Ну что, не будем опаздывать?» Я поднялась из-за стола и отправила грязную посуду на кухню. «Не будем», — согласилась Эрмелина. Академия шумела, возвращаясь к привычной жизни. В этом было что-то настолько радостное и жизнеутверждающее, что настроение у меня не просто поднялось, оно, можно сказать, резко подскочило. До начала занятия оставалось минут двадцать, и я подумала, что было бы неплохо зайти к декану. Просто так, поблагодарить за всё, что он для меня сделал, и сказать, что мне очень жаль, ну и всё такое. В общем, попрощаться по-человечески. Коридор возле деканата был на удивление пустынным. Я уже хотела постучать в дверь, и вдруг резко почувствовала себя плохо. Голова закружилась, ноги подкосились. Я едва успела опереться о стену, но лучше не стало. Я так и съехала по стеночке вниз. По телу разливалась странная слабость. Я прикрыла глаза и постаралась дышать глубже, чтобы прийти в себя. А в следующее мгновение... О, это уж точно было неожиданно. Перед моим мысленным взором оказался кабинет декана Хорверита. Он был там не один. В мягком кресле для посетителей сидел ректор, и они о чём-то разговаривали. Я не успела толком удивиться, как услышала голос ректора. «Думаю, нам всем нужно сделать выводы из этой истории». «И всё же...» — почему-то не соглашался с ним декан. «Согласитесь, это большая удача, что леди Юлия оказалась в том подвале. Да, звучит несколько цинично, но если бы не она, вы бы не смогли установить связь, найти похищенных студентов и вернуть их домой. Это вообще большая удача, что такая одарённая студентка оказалась в нашей академии». На сердце потеплело. «Всё-таки не зря я так симпатизировала суровому байкеру с доброй душой». «Боюсь, к удаче это не имеет никакого отношения», — тихо сказал ректор. Голос его был серьёзным, а сам он выглядел встревоженным. Мне показалось странным, что у одной студентки сразу столько талантов. Более того, её не было в моём расписании на разбор. «Что вы этим хотите сказать?» В голосе это чувствовалось напряжение. «Я начал разбираться». Сегодня ночью мне, знаете ли, постариковски не спалось, и я решил развернуть нить вероятности её прошлой жизни. «И?» — с тревогой спросил декан. И обнаружил удивительную вещь. Её не должно было быть в этом мире вообще. Это как? Она не должна была погибнуть в тот день. Через пару дней? Да. С довольно высокой вероятностью. И вдруг её так удачно сбила машина. буквально за несколько минут до восемнадцатилетия. Декан хорверет молчал, и тогда ректор задал вопрос. «Её ведь нашёл ваш помощник?» «Ну да», — с неохотой согласился хорверет А что он там делал? Почему оказался именно там и именно в тот день?» «Да он каждый день туда ходил. Курс был неукомплектован, и мы ждали новенького. Не хотелось пропустить». Ректор покачал головой. «Вся эта история, конечно, очень странная. Но не берите в голову. Думаю, со временем всё станет ясно. Любые тайны рано или поздно становятся явными». Они перебросились ещё парой фраз, и ректор заторопился уходить. И только тогда я поняла, что всё ещё сижу на полу, прислонившись к стеночке. Что это вообще только что было? Так проявляются мои неведомые способности к ментальной магии. Я услышала шаги за дверью и сжалась. «Вот будет здорово, если ректор поймает меня за подслушиванием. Но я ведь не нарочно. Оно случайно так получилось?» Ректор распахнул дверь и вышел, не заметив меня, не оглядываясь, двинулся по коридору и куда-то свернул. Я выдохнула с облегчением и только сейчас начала обдумывать услышанное. «Значит, я не должна была умереть? Но как тогда всё это получилось? Почему я здесь?» Слабость потихоньку отступала, и я уже хотела подняться и идти на занятия. Заглядывать к декану теперь было попросту некогда, а в следующее мгновение я снова вернулась мысленно в его кабинет. Дверь распахнулась, и на пороге стоял насмерть перепуганный Гратис. «Я же вам говорил, надо было оставить всё, как было, и не тащить её сюда раньше времени, а теперь они всё узнают, они уже подозревают меня». «Не подозревают, а просто интересуются». и если ты не будешь паниковать, ничего страшного и не случится. Кабинет декана начал расплываться и исчезать, а я всё ещё сидела на полу, будто пришибленная пыльным мешком. То, что я сейчас услышала, не укладывалось в голове. Добряк Хорверет меня убил в моём мире? Это он виноват в том, что я погибла раньше положенного срока? Да и вообще в том, что я погибла? Но зачем? Это было настолько непостижимо. Невозможно. что даже сейчас, точно всё зная, я не могла в это поверить. Звонок возвестил о том, что занятие уже начинается. Я поднялась с пола и, пошатываясь, побрела к аудитории. В голове была полная каша.